Обычно богатые девушки бывают снабжены не только деньгами, но и унаследованную склонностью к сохранению богатства. Кто полагает противное, найдёт себе поддержку у Ариоста в первой сатире. Доктор Джонсон склоняется к моему мнению. Богатая женщина, привыкшая распряжаться деньгами, тратит их разумно. Той же, которая впервые получает в руки деньги лишь после замужества, так нравится тратить их, что она способна промотать всё. Во всяком случае, я советую тому, кто женится на беспреданнице, завещать в её распоряжение не капитал, а лишь доходы с него, а в особенности следить, чтобы состояние детей не попало в её руки.